Дойдя до поворота, Денис выглянул из-за угла и увидел молодого заспанного стражника. Сердце его подпрыгнуло, но зато теперь он понял, где находится. Когда стражник ушел, Денис быстро, с уверенностью человека, знающего замок как свои пять пальцев, отправился в западное крыло, где хранились салфетки. Он старался выбирать самые темные коридоры и при каждом звуке, реальном или воображаемом, прижимался к стене. Весь путь занял почти час, и ему ужасно хотелось есть. «Забудь о брюхе, Денис, Думай в первую очередь о своем хозяине!» Отдаленный крик часового возвестил о том, что уже четыре часа. Денис был близок к цели, когда из-за поворота вдруг показался стражник. Денис вжался в стену, стараясь не дышать. «Вот сейчас стражник повернется, увидит его, схватится за меч... «И это будет концом и для Денниса, и для Питера». От стражника несло винным перегаром и потом. Он остановился, поковырял в носу, потом вдруг запел над треснутым голосом. «Знал девчонку я, друзья, Марчмельт ее звал я, Я прошел бы семь морей, Чтоб обнять ее скорее». «Тутти, Синди, тут дайте же мне стакан вина!» Тут с Деннисом случилось нечто ужасное. Его нос начал чесаться. Скоро он должен чихнуть. «Иди же, болван!» — взмолился он про себя. Но стражник вместо этого извлек из левой ноздри что-то зеленое и принялся разглядывать. «Знал девчонку я, друзья!» Завел он снова. «Дарчи Дарл ее звал я, Целовал я тысячу раз Милых губ ее и глаз. Тут Синди, тут Наб, Дайте же мне стакан вина!» а башку бы тебе стакан вина!» Подумал Денис. «Проваливай!» Нос чесался все сильнее, Но он не осмеливался тронуть его, Боясь быть замеченным. Стражник еще покопался в своем носу и, наконец, ушел, по-прежнему напевая дурацкую песенку. Едва он отошел, как Денис зажал нос и рот и чихнул. Он ожидал лязга металла и воплей, но стражник ничего не заметил. Раньше за пьянство на посту он мигом загремел бы на дальнюю границу. Но времена изменились. Денис немного подождал, потом с опаской двинулся к двери справа по коридору. Он хорошо узнал эту дверь, хотя теперь рядом с ней стояло кресло. Дверь вела в хранилище салфеток. Ее не запирали раньше, не запирали и теперь. Кому нужны старые салфетки? Стоя здесь, он вспомнил вопрос, который задал ему Пейна. «Знаешь ли ты, откуда берут салфетки для принца Питера?» Этот вопрос показался Денису легким, Но вы, быть может, заметили, что все вопросы, на которые знаешь ответ, кажутся легкими. Деннис взял деньги у Бена, собственно, у Андерса Пейны, и считал своим долгом время от времени проверять, выполняется ли то, на что эти деньги пошли. Он рассказал Пейне о хранилище салфеток, чем тот был весьма удивлен, и о том, как каждую субботу служанка берет оттуда двадцать одну салфетку, гладит их и вывозит на маленькой тележке за дверь, откуда воскресным утром слуга относит их в иглу и передает одному из стражников. Все это он рассказал пение Теперь Деннис подошел к тележке, где лежала очередная партия салфеток. Он откинул верхнюю. Воскресный завтрак. Воскресный обед. Воскресный ужин. Если бы он откинул еще одну, вся наша история могла бы кончиться по-другому. Но он решил, что под тремя салфетками... «Записка будет в безопасности». Он извлек из подкладки куртки булавку, которую нашел накануне в фермерском доме, и аккуратно пришпилил записку к внутренней стороне салфетки. «Найди ее, Питер!» – прошептал он громоздящимся вокруг пирамидам салфеток. «Найди ее, мой король!» Деннис знал, что пора прятаться. Скоро замок проснется, конюхи отправятся в конюшни, прачки, в прачечную, кухарки на кухню. При мысли о кухне у Дениса опять заныло в животе. Теперь и репа ему необычайно вкусной. Он прошел вглубь и затаился в дальнем углу хранилища. От салфеток исходил сладкий сухой запах. Денис разложил одну стопку на полу, а другую подложил под голову. Это было не самое роскошное ложе, но после долгого пути и всех ночных страхов спать ему хотелось еще сильнее, чем есть. Скоро он уснул, и прежде чем мы на время оставим его, хочу пожелать тебе, читатель, пускай твой сон будет таким же сладким и безмятежным, как его сон в ту ночь».